Глава 38. 20 августа 2016 12.00 Клотильда ждала. из Спинелло проторчал в сортире никак не меньше 5 минут. Может, наводил красоту, но не исключено, что решил помотать ей нервы, заставив ждать. Еще несколько минут вдобавок к 27 годам. Похоже, на последнюю мелочную попытку отомстить. Когда червоный вышел в коридор, Клотильда встретила его нетерпеливо раздраженным взглядом. Директор кемпинга смущенно развел руками и кивком привлек ее внимание к фотографиям на стене. — Не передумала. Он не дождался ответа и, не глядя на Клотильду, продолжил. — Ты, конечно, помнишь, что твой брат Николя запланировал на 23 августа поход на дискотеку в ночной клуб «Ля Камарк» в Кальви пока родители будут праздновать годовщину в кассо де Они собрались оставить Фойго в Арканью и дойти до гостиницы пешком. Николя хотел тайком взять машину и повести на прогулку всех, кто поместится. Ты наверняка не забыла, что в плане Николя был этап номер два — бросить остальных на танцполе и уединиться с Марией Киарой на диванчике, заказать мохито, выкурить косячок и увлечь прекрасную итальянку в пусть и менее уютное, зато укромное место. «Помнишь, Клотильда?» «Пока все точно, да». «Что было дальше?» Этим Николя не похвалялся, особенно перед обожаемой младшей сестрой. «Дело в том, что Мария Киара сомневалась. Диванчик, травка». Ромы и сладкое ее очень даже привлекали. Червоный погладил пальцем фотографию. Черные волосы итальянки струятся по спине. Короткая белая маечка с круглым вырезом оттеняет бронзовую от загара кожу. — Так вот, — Клотильда, — продолжил он, — она сомневалась только из-за того, что у Николя не было прав. Он наездил не больше десяти часов и несколько сотен километров под надзором отца. Просто как апельсин. Мария Киара думала об узких дорогах, крутых поворотах, обрывах, диких животных и боялась погибнуть. Значит, они не поехали? Нет, в тот вечер не поехали. И тебе известно, по какой причине. Но никто не знает, что произошло до того. Желая убедить Марию Киару, Николя решил доказать, что опасность равна нулю. Клотильде показалось, что целая армия невидимых насекомых забралась ей под кожу и не позволяет шелохнуться. — У твоих родителей было много дел до обеда в арканю Мать готовилась к романтическому вечеру, отец только-только вернулся из похода на яхте и торопился прочесть бумаги, которые собирался обсудить с Касаню, твой брат взял ключи от Фойэго и пригласил Марию киарон на пассажирское сиденье. Короткая поездка, несколько километров. Спустимся у галереи сама увидишь красавица, какой я аккуратный. А бумажка, то есть права, никому не нужна. Насекомые людоеды добрались до бедер Клотильды и явно не собирались останавливаться. Другие проникли в легкие, не давая дышать. Они вернулись через десять минут. Николя запарковал машину точно на прежнее место, и оба вышли. Видел их только я. — Я один. Проклятые букашки закупорили трахею, так что вопрос Клотильда задала тонким сдавленным голосом. — Что именно ты видел? — Не только видел, но и слышал. Как Николя заглянул под капот и сказал Марии кьяре Все в порядке, в полном порядке. Он поднес черные в жирные смазки руки к ее белому кружевному платью. Она отскочила от него, как от зачумленного, и отругала. Я понял, что произошло. Клотильда с трудом сглотнула. Тысячи лапок топали по горлу, ползы к вискам, кололи жалами барабанные перепонки. В ушах стоял звон, но она все-таки разобрала слова, которые предпочла бы не слышать. «Никогда!» Николя сел в галошу. Не справился с управлением, процарапал днище о камни, обельведера капоковал. Фойго застрял. Николя сдал назад, горы приглушили скрежет железо, так что он понятия не имел, какие детали вышли из строя. «Ей надо сплюнуть» сблевать. Пусть кислая рвота извернет гадких тварей. Я сопоставил факты только через несколько дней, когда местные начали поговаривать о покореженной рулевой тяге и сорванной гайке шаровых пальцев рулевых тяг. Клотильду вырвала на потертый линолеум домика, якобы на пакеты с продуктами на собственные туфли. Червоны не отвернулся. Не верить. Она даже на секунду не должна поверить, что все это правда, что Николя мог ничего не сказать, не понять, насколько реальна опасность, и предпочел тайно вернуть ключи на место, чтобы не нарваться на выговор. Мне очень жаль, но ты хотела знать правду, Клотильда. Сама напросилась. Перед ее глазами встало лицо Николя, каким оно было за несколько мгновений до удара о парапет, и потом, когда Фойго завис в пустоте. Все годы, прошедшие с того трагического дня, Клотильда не могла отделаться от ощущения, что Николя знал, а она нет. Ее брат не удивился, как будто понял, из-за чего они все сейчас умрут. Теперь все ясно. Николя убил мать, отца и себя. «Ты не ешь?» — в вопросе Франка присутствовала скрытая ирония. Ничего удивительного. Клотильда выбросила перец, мясо, фрукты и меню праздничного ужина, обещанного любящей супругой, пришлось ограничить ветчиной, помидорным салатом и консервированной кукурузой. Франк выдал валу двадцать евро, чтобы она купила кулек картошки фри, большой кофе магнум и рожок клубничного мороженого. — Что ты будешь, Кло? — Спасибо. Я ничего не хочу. Клотильда решила ничего не рассказывать. Не сейчас, не между делом. У нее было одно единственное желание — кинуться в надежные объятия, выплакаться в плечо мужчине, проклинать эту чертову жизнь и слышать в ответ тихие слова утешения и любви от человека, который все поймет и ни о чем не станет спрашивать. И этот мужчина не Франк. Она встала, собрала тарелки. Сложил в пакет губку, тряпку и мисочку, вымою посуду и пойду еще родителей. Много времени это не займет, кладбище Маркона совсем близко. Корсиканцы верят в призраков. Их кладбище — вернейшее тому доказательство. Зачем бы иначе они стали возводить монументальные склепы и розовые мавзолеи, превосходящие роскошью дома живых? к чему столбить лучшие участки для помпезных загромных жилищ и хранить там скелеты семи поколений предков? Почему у корсиканских кладбищ открываются самые роскошные виды? Может, живые хотят, чтобы дорогие их сердцу покойники тоже могли любоваться горными вершинами в тумане, силуэтами, прилепившихся к склонам колоколен закатами над цитаделью Кальви? Конечно, везет только избранным. Остальные лежат в дальнем углу, под грудой щебня, и каждая гроза заливает могилы грязью, это в лучшем случае, а в худшем — уносит гробы прочь. Усыпальница семьи Идрисси могла бы противостоять непогоде целую вечность. Она гордо возвышалась над стеной кладбища Марконы, являя миру красоту лазурного купола и коринфских колонн чтобы каждый, проходящий мимо, прочел и навсегда запомнил имена славной династии. Здесь лежат адмирал 1760-й, 1823-й, депутат 1812-й, 1887-й, мэр 1876-й, 1917-й, прадедушка Клотильды Панкраций 1898-й. 1979 и еще трое. Поли Дрисси, 1945-1989, Пальма и Дрисси, 1947-1989, Николя Идрисси, 1971-1989. Наталь ждал на кладбище в тени побеленной известью стены, невидимой с дороги. Клотильда обняла его и плакала, плакала, плакала, а потом рухнула на землю под огромным тисом, не замечая, что плоские иглы впиваются в кожу. Вокруг было пусто, только старушка ковыляла к дальним могилам с тяжелой лейкой в руках. Наконец Клотильда заговорила. Наталь сидел рядом и держал ее за руку. Телами они друг друга не касались, только все крепче сжимали пальцы. Клотильда выложила все. Открытие Чезары Гарсии насчет машины родителей сказала, что ее жизнь — большая темная комната, что любовь к Франку истончается, ветшает, что дочь настолько на нее не похожа, что в голову иногда приходит крамольная мысль — «А люблю ли я свою девочку?» Прошлое подобно ядру каторжника — Ревность к матери, обожаемый отец, мужчина, знавший язык дельфинов, которого она не забывала. Тут Клотильда поцеловала Наталья. Старший брат Николя распахнул перед ней ворота в жизнь. Он сдувал с нее пылинки, сажал на плечи, если дорога оказывалась слишком трудной, и учил всяким хитростям. Николя оставил ее на мысе Ревелата, попросил сохранить его тайну. Не решился заговорить и предпочел сесть в машину, ставшую смертельной ловушкой. Он этого не понимал, да, именно так. Клотильда поведала Наталю обо всех своих страхах и горестях, навесивших целую тонну, и стала легкой, как воздушный шарик. А Наталья держала ее руку очень крепко, как малыш веревочку хрупкой игрушки. Могила Идриси была украшена букетами шиповника, Лилии и орхидей. Цветы явно срезали совсем недавно. Кассаню и Элизабет не из тех, кто позволит призракам Идрисси, от адмирала до единственного сына, нюхать увядшие цветы и вонючую застоявшуюся воду. Старуха с лейкой медленно тащилась к ним. Клотильда сжимала пальцы Наталья и повторяла один и тот же вопрос. Почему Николя ничего не сказал? Николя здравомыслящий, Николя благоразумный, Николя все нипочем, образцовый Николя, прямой, как восклицательный знак, красивый, милый Николя, перед которым были открыты все пути, зачем он украл ключи от Фойго? Ведь вел машину без прав, придумал безумную вылазку в ночной клуб. Ответ звучал просто, жестко, жалко, ничтожно и грязно. Николя сделал все это из-за девки. Хотел произвести впечатление, хотя даже не любил ее. Вбил себе в голову, что будет обладать той, которая всем отказала. Умник Николя был, как и все мужчины, маленьким животным, и все его принципы, образованность, начитанность и культура не могли противостоять изгибам юного тела, глазам пантеры, приоткрытым губам и безмолвным обещанием. Вот такая нелепость. Николя убил отца и мать, убил себя, обрек сестру на вечное одиночество ради того, чтобы стать первым у девушки, которая этого не заслуживала, вернее, ради ее тела, ради вещи, в лучшем случае куклы. Клотильда вспомнила, с каким изумлением, даже опаской, посмотрела на нее Мария Киара, когда она произнесла имя Николя и упомянула давнюю трагедию. Молчание, неприятие, бегство. Стало понятно, как тяжело итальянке нести груз страшной тайны. Она ни о чем не просила, но все спровоцировала. Всего лишь бросила на землю окурок, а ветер поджег сухую траву и ветки. Фигурально выражаясь, конечно. Невинная пироманка. Не обвинять же вещи или куклу. Поклянись мне, Наталь, поклянись, что не все мужчины такие, что... Поцеловаться они не успели. Извините, капли воды, вылившиеся из лейки на землю цвета охры, высохли через несколько мгновений. Клотильда узнала лицо, обрамленное платком, такого же глубокого черного цвета, что и платье. Спиранца. Ведьма из Арканю, бабушка Арсю, верная служанка Элизабетты и Касаню. Не обращая на них ни малейшего внимания, она вылила воду из вазы, по одному достала цветки, очень нежно и деликатно, налила свежей воды, обрезала секатором стебли и перешла к следующему букету. И вдруг обернулась, не в силах сдерживаться, и выкрикнула «Ты не должна здесь быть!» Клотильда вздрогнула. Спиранца смотрела только на нее, игнорируя Наталя, и медленно водила пальцем по буквам, выгравированным на мавзолее. Пальма и Дрисси. 1947-1989. И она тоже не должна была. Первые слова дались старой корсиканке труднее всего, следующие выстрелили, как пена из бутылки шампанского. Ее имени нечего делать рядом с Идрисси. Не я, Стрэй, не я, горная колдунья, а твоя мать. Ты ничего не знаешь. Ты тогда еще не родилась. Спиранца перекрестилась. Но твоя мать его околдовала. Она взглянула на имя Поля Идрисси. Женщины на такое способны, уж ты мне поверь. Твоя мать приворожила вашего отца, утвердила свою власть и украла его у нас» унесла далеко-далеко от всех, кто его любил. — Далеко, то есть Винсен, — подумала Клотильда, — севернее Парижа, чтобы торговать газоном. Она никогда не задумывалась о том, как трудно было семье отца принять его выбор. Наталь не отпускал ее руку, но не вмешивался. Спиранца со остервенением опустошила следующую вазу, и сморщенные лепестки легли на черное платье кремовыми конфетти. Если бы они не встретились, — продолжила она, яростно щелкая секатором, — Поль женился бы здесь. Его дети появились бы на свет на острове. Но твоя мать явилась из ада, поймала его в свои сети и утащила с собой. На землю полетели головки трех роз, двух рыжих лилий и одной дикой орхидеи. — Ты ни при чем, Клотильда, ты чужачка, — голос старухи смягчился. — Ты не знаешь, Корсики, ты не похожа на мать. Зато твоя дочь похожа, она тоже станет колдуней. У тебя глаза отца, ты видишь мир, как он, и веришь в то, во что другие не верят. Тебя я ни в чем не виню. Спиранца посмотрела на наталья Морщинистая рука нервно щелкала секатором. Он открывался и закрывался в холостую. Мгновение спустя корсиканка наставила острые концы на мрамор и попыталась выцарапать имя Пальмы и Дрисси. На сером камне остался белый шрам. Спиранца перекрестилась, глядя на слова Поль и Дрисси. — Поль должен был жить здесь, если бы твоя мать его не убила. — Здесь, слышишь? Жить на Корсике. А он вернулся, чтобы умереть. Наталь проводил Клотильду до машины. Спиранция оскорбляла память Пальмы, и ее голос гнал их вон с кладбища, как пронзительный вой потревоженного призрака. Они поцеловались перед открытой дверцей Пассата. Бетонный парапет дороги напоминал перрон вокзала. Казалось, вот-вот прозвучит свисток, возвещающий отправление поезда. Клотильда заставила себя пошутить. По всему выходит, что мои моей матери здесь были невысокого мнения. При жизни, да и в призрачном состоянии тоже. Из всех корсиканцев ты один любил пальму. Неправда. Твой отец тоже ее любил. Туше. Мне пора. Понимаю. Я тебе позвоню. Она решилась на последний вопрос. Выяснять так выяснять. Ненависть корсиканцев, Наталья, — Ненависть к моей матери, когда вы с ней были, скажем так, очень близки. Твой заброшенный корабль, твоя женитьба на дочери жандарма — все это как-то связано? тебя огрозились проклясть все старухи острова? Он не стал отвечать, только улыбнулся. — Беги, моя принцесса. Возвращайся в свою башню. Спасайся. А твой рыцарь задержит ведьмы-колдуней киль довела машину и плакала скалы меняли форму расплывались съезжали в море на каждом повороте дороги возникал мысль вилаата объятый туманом ее слез влажный пейзаж выцветал мокрые фонарные столбы скручивались но клатиль доехала медленно не больше 30 километров в час успевая разглядеть лицо марии кьяры на развешенных афишах Концерт в стиле 80-х в Тропика Двадцать 22 августа. Пляж Ашелучча. Послезавтра. Та же программа, что четыре дня назад. Червона не считал нужным менять успешное меню, тем более что туристы редко подолгу оставались на одном месте. Нельзя упускать такую возможность. Она должна попытаться еще раз. Вдруг получится поговорить с Марией Киарой. Нужно придумать, как избавиться от телохранителя и рассказать итальянке о том, что случилось с Николя 23 августа 1989 года. О машине, вылетевшей с дороги, испорченном управлении и заговоре молчания. Версию червоны может подтвердить только певица. Но как ее уговорить? Вряд ли сегодня, через столько лет, она признает ответственность за смерть трех человек. Вынуждена будет все отрицать. Даже если Клотильда каким-то чудом сумеет прорваться в вагончик Марии Кьяры, та замкнется в умолчании. Я никогда не буду совершенно уверена, что узнала правду. Клотильда сбросила скорость до 20 километров, и водитель огромного кемпинг с буквами НЛ На номерном знаке буркнул, что столкнет эту дуру с обрыва, если она сию же минуту не разгонится. Слезы полились ручьем, и у Клотильты сработал идиотский рефлекс. Она включила дворники, чтобы пейзаж обрел четкость, и заметила конверт, зажатый между лобовым стеклом и щеткой. Рекламный проспект? Листок вырвался на волю и полетел прочь. Она резко затормозила... Ядущий следом голландец отчаянно засигналил, машина взвыла громче противотуманной сирены парома на входе в порт Бастии. Сидевшая рядом с водителем рыжеволосая женщина обругала Кладильду на Фламандском, а ребятишки, сидевшие на заднем сиденье, вытягивали шеи, глядя на нее, как на диковинное животное. Ей было плевать. Она приткнулась на обочине, выскочила, оставив дверцу открытой. Помчалась залетящей от скалы к скале бумажкой и поймала ее у дикой шелковицы, ободрав руки и проклиная себя за безумие. Франк прав, она теряет чувство меры, не контролирует эмоции. Ее едва не задавила машина, вылетевшая из рекламного счета, зазывавшего на потрясающее открытие местного супермаркета с распродажей и концертом. Приходите в следующее воскресенье и, возможно, увидите саму Марию Кьяру. Клочок бумаги, у Клотильды задрожала рука. Белый конверт и два слова. Для кло. Почерк женский. Она узнала бы его среди всех. Почерк ее матери.